Глава шестая. Ибарский гнев, ибарская любовь. Год сорок восьмой надвигался на Магадан с мрачной неотвратимостью, пробиваясь сквозь сумерки ледяного тумана, сквозь угрюмую озлобленность людей. Бешеный заряд злобы несли на этот раз не столько заключенные и бывшие ЗК, сколько вольные. Денежная реформа конца сорок седьмого года, пожалуй, больнее, чем по жителям любого другого угла страны, ударило по ним, по колымским конкистадорам, по простым советским миллионерам. В верхней прослойке договорников отряды этих социалистических миллионеров были уже довольно значительны, но даже и средние вольняшки, прожившие на Колыме несколько лет, насчитывали на своих сберкнижках сотни и сотни тысяч. Все эти люди, привыкшие ощущать себя любимыми детьми советской власти, были оглушены обрушившимся на них ударом. Как поступить подобным образом с ними, с теми, кто составлял оплот режима в этом краю, населенном врагами народа, с теми, кто пережил здесь столько студенных зим, лишая свой организм витаминов? Для многих эта реформа стала началом краха того, иллюзорного мира, в котором они жили, и который казался им так безупречно организованным. Мне запомнилась беседа с бывшим командиром тосканского взвода Вохры. Я встретила этого знакомого на улице по пути на работу, и он долго задерживал меня, чтобы я приняла на себя взрыв распиравших его словес. Ох, и удивительные же это были словеса! Голос командира шипел, клокотал, захлебывался. Справедливость называется. Семь годов мантулил, как проклятых жизнью рисковал, каких зубров охранял. Баба моя, ребят, бросала на благо святых, сама на работу бежала, проценты эти выбивала. А сейчас, только, понимаешь, оформились на материк, уволились с дальстроя. Ну, думаем, хату на Полтавщине купим барахла всякого, по курортам покантуемся. И вот на тебе, купишь тут шиша елового. Я охотно повела с таким необычным собеседникам массово-просветительную работу, дескать, война и все такое, инфляция, оздоровление экономики. А, брось ты понимаешь, хорошо вам, галандранцам, про экономику-то болтать, терять вам нечего. Да и люди вы отчаянные, не только денег, а детей своих не пожалели, вы враги народа подались. И вдруг он прерывал сам себя, пристально поглядел на меня, махнул рукой и буркнул. А может, и про вас все наврали, черт его разберет. Настроение вольных было испорчено еще и тем, что появились новые этапы заключенных, получивших свежие сроки именно за махинации, связанные с реформой. Им дали статью «Экономическая контрреволюция», и они таким образом попадали опять-таки в категорию «врагов народа». Были такие случаи и среди жителей Магадана. По углам тревожно шептались передавая сенсационные подробности разнокалиберных денежных операций. Самая суть махинации была для меня абсолютно непостижима. Кто-то кого-то предупредил, кто-то кому-то продал, кто-то не то вовремя снял деньги с книжки, но то наоборот вовремя положил на книжку. Но развязка во всех случаях была стандартной. Десять, иногда восемь лет заключения за экономическую контрреволюцию. Юлька радовалась как ребенок, что мы-то нисколько не пострадали от денежной реформы, ни одного гривенника. «Мне хорошо, я сирота», — острила она и добавляла. «Нет, у меня все-таки есть интуиция, как будто какой-то внутренний голос подсказал мне, покупай вторую раскладушку». Эту капитальную затрату мы сделали, имея в виду предстоящий приезд Васьки, но пока что все это оставалось в пределах беспочвенных мечтаний потому что к началу 1948 года я получила от отдела кадров «Дальстроя» уже восемь, восемь отказов на выдачу моему сыну пропуска в Магадан. Вся технология перманентной подачи заявлений была у меня уже отработана с предельной четкостью. Я выходила из комнаты, где мне сообщали «Вам отказано», и тут же заходила в соседнюю, куда сдавала новое, заготовленное заранее заявление. Новые заявления принимались механически, безотказно. Каждый раз говорили, за ответом придете такого-то числа. После этого отчаяние опять уступало место обманчивым надеждам. Да, навстречу с Васькой я еще надеялась, потому что от него шли письма, скупые, редкие, но шли. И он выражал в них интерес к предстоящему, первому в его жизни далекому путешествию. Зато мысль об Антонии и его судьбе будила меня среди ночи толчком в самое сердце, обливала холодным потом, застилала глаза мутной тьмой. После мешочка с кедровыми орехами потянулись долгие месяцы, без всяких вестей, без признаков жизни. Я развела бешеную энергию, писала всем нашим, кто после выхода из лагеря жил в районе Ягодного и Штурмового. И вот уже перед самым Новым годом пришел ответ, хуже которого трудно было придумать. Одна из моих знакомых по Эльгену все разузнала и сообщила мне, что Антона уже давно нет на штурмовом. Его отправили в этап, и при очень странных обстоятельствах, в обстановке строгой секретности, без всякого нарушения режима с его стороны, отправили одного спецконвоем. Похоже, что по требованию откуда-то свыше. В бессонные ночи передо мной проплывали картины недавних военных лет. Сколько заключенных немцев, советских граждан, вот также отправлялись в секретные этапы, чтобы никогда и никуда не прибыть. Правда, сейчас война кончилась. Но кто поручится за Колымское начальство? Мне рисовались сцены избиений, допросов, расстрелов. Виделась таежная тюрьма «Серпантинка», о которой никто ничего не знал, потому что еще ни один человек оттуда не вернулся. «Хуже всего было сознание собственного бессилия. Я даже не могла сделать официального запроса об его участи. Ведь я не родственница». Пораздумав, написала в Казахстан одной из его четырех сестер, находившихся там в ссылке. Просила ее сделать запрос от имени родных. Они писали. Им не ответили. «Между тем, на работе у меня тоже происходили существенные перемены». Вскоре после нашего возвращения из Северного Артека, где мне дали почетную грамоту, меня вызвала к себе начальник детских учреждений доктор Горбатова. Она начала разговор с того, что очень довольна моей работой. «Все у вас есть — образованность, трудолюбие, привязанность к детям. Но...» У меня похолодело под ложечкой. Смысл этого «но» был ясен. Наверное, отдел кадров сживает ее сосвета за то, что она держит террористскую тюрзачку на идеологическом фронте. И сейчас эта добрая женщина ищет слова, чтобы смягчить удар. Боже мой, что же я буду посылать Ваське? Нет-нет, никто вас не увольняет!» — воскликнула Горбатова, прочтя все это на моем лице. «Я просто хочу принять некоторые меры, чтобы упрочить ваше положение». Оказалось то в нашем детском саду освобождается место музыкального работника. Наша заведующая, которая по совместительству вела музыкальные занятия, уходит в первый детский сад. Таким образом, мне предоставляется замечательная возможность. Мне сказали, что вы хорошо играете. Очень неважно, училась давным-давно в глубоком детстве. Чего? Поупражняетесь, установите. Зато понимаете, тут Горбатова заговорила так открыто, точно сама была не начальником, а тюрзачкой-террористкой. В ближайшее время из Красноярского дошкольного педучилища прибудет несколько выпускниц-воспитательниц. Тогда мне будет почти невозможно отстаивать вас дальше. А пианистка? Пианисток среди них нет. Это для вас защитная добавочная квалификация. К тому же слово «пианистка» звучит как-то нейтральнее, подальше. Эти диалоги. Ну, что? Согласны. Зарплата та же. Рассуждения эти не могли вызывать возражений. Но все-таки соглашалась я, скрипя сердце, ведь здесь не таежный Тоскан, где достаточно было разбирать песни дошкольников. Здесь придется проводить утренники при большой публике, играть в бравурные марши в быстром темпе. Одним словом, надо было срочно вернуть утраченную технику. Я дала телеграмму в Рыбинск, где после войны жила мама, оставшись на месте своей эвакуации из Ленинграда. Бедная, все думала, что Рыбинск-то, может быть, мне и разрешат. Сейчас я просила выслать ноты, не очень-то надеюсь, что она сможет купить в Рыбинске то, что надо. Но прибыла бандероль, и я с изумлением обнаружила в ней мои старые детские ноты. Как она умудрилась сохранить их, вынести из двух пожарищ? своего и моего дома, однако факт, у меня в руках был мой собственный ганон, над которым некогда страдала я восьмилетняя, пожелтевший, подклеенные страницы пестрели резкими карандашными пометками учительницы, я вспомнил ее большую руку, обводившую лиловыми кружками те ноты, на которых я фальшивила, на одной странице было написано кривыми ребячими буквами «Не умею я брать октаву, руки не хватает, и умею через ять». «Ганон», — я смотрела на него с глубоким раскаянием, ведь именно в нем воплощались для меня когда-то все силы Старого Мира. Именно эту тетрадь я забросила подальше, подавая заявление в комсомол и объявив родителям, что у меня теперь заботы поважнее, Пусть дочки мировой буржуазии штудируют, Ганон. Думала ли я тогда, что настанет день, когда отвергнутый Ганон прибудет на крайний север, спасать меня от увольнения с работы, от беды, от всяческого злодейства? Прости меня, Ганон, и вы, простите, Черни и Клементи. Ярияна принялась за дело, просиживая долгими часами у расстроенного Децадовского пианино. Совсем не просто было вернуть гибкость пальцам вчерашнего лесоруба и кайловщика. Видела бы мама, как я усидчива, как настойчиво не отхожу от инструмента. Сколько огорчений доставила ей когда-то моя музыка. Теперь от этой постылой в детстве тетради зависела моя дальнейшая жизнь, судьба Васи. Я старалась, и мне помогали пометки давно умершей учительницы. Горбатова была права для отдела кадров. Слово «пианистка» звучало нейтральнее, чем «воспитательница». Но она ошибалась, думая, что музыкантша детского сада может стоять подальше от идеологического фронта. Наоборот. Ведь именно музыкальный работник должен был быть и автором сценариев, и режиссером всех праздничных утренников. А утренники — это и был основной Товар лицом их показывали начальству. Их проводили раз в семь в году по всем двунадесятым и престольным праздникам. По успеху или провалу утренников судили обо всей работе с детьми. Так что и в новой моей должности методистки из дошкольного метод-кабинета продолжали бдительно следить за каждым моим шагом. Моим дебютом должна была стать ёлка, новогодний утренник сорок восьмого года. Именно в эти чёрные дни, когда я уже была в конец обессилена борьбой за приезд Васьки, когда неотступно стояло передо мной лицо Антона истерзанного, может быть, убитого, именно в это-то время я и должна была изощряться, чтобы составить сценарий, какого ещё не было в Магадане, яркий, весёлый полной ёлочной мешуры и не только сочинить сценарий, но и заразить его веселостью детей, воспитателей. И главное, чего уж там скрывать от себя самой, ублажить начальников, которые придут смотреть, бросить всё, уйти в спасительный утельцех, Но там я заработаю втрое меньше. А вдруг в это время разрешат вызвать Васю, а у меня не будет денег на билет для него. Значит, надо делать всё, чтобы понравилось чтобы не выгнали с выгодной работы. Ёлка удалась на славу. Да это и не трудно было. Ведь масштабом для сравнения были довольно казённые представления, однообразные, переходящие из года в год. Методистам понравилась драматизация сказки. Это давало ценный опыт для работы кабинета методики. Родители хохотали вместе с детьми. Горбатова жала мне руку и говорила громко, так, чтобы слышал начальник кадров Подушкин. «Такого утренника в наших садах еще не было!» Даже сам начальник сануправления Щербаков улыбнулся и кивнул мне головой. «О, низость! Я ли это? И не лучше ли, в конце концов, было в тюрьме и в лагере? Там мне не надо было ловить начальственные улыбки. Там пайку давали даром. Да». Но пока я ела дыровые пайки, пропала Лёша, А теперь я должна спасать Васю. Нет, ни не любой ценой, конечно. ни любой, ведь я не сделала ничего подлого. Только притворилась веселой. Только любезно ответила на улыбку Щербакова. Такие силогизмы терзали меня день и ночь. И хуже всего было то, что Юли Нечего было и заикаться об этом. Она гордилась моими успехами, а все остальное считала, интеллигентскими рефлексиями. Стоял беспросветный магаданский январь. Правда, температура здесь не доходила до пятидесяти, как часто бывало на Тоскане или в Эльгене. Но магаданские тридцать-тридцать пять переносить было тяжелее, чем таежные пятьдесят. Колкий ветер с моря, промозглость воздуха и какое-то особое, чисто магаданское удушье терзали людей. Каждое утро хотелось умереть. Главным образом и для того, чтобы все забыть. И это страстное желание все забыть. Каждое утро терпело поражение. Его побеждала именно память, которая подсовывала одно только слово «Васька». Ведь его надо заполучить сюда. А если даже это не удастся, то ему надо посылать каждый месяц деньги на жизнь, на образование. Один из таких дней, когда хотелось от отчаяния выйти по-волчьи, а приходилось аккомпанировать ребятам, разучивавшим песню «Сталин, с нами везде и всегда, он патеводная наша звезда». Дверь музыкальной комнаты отворилась, вернее, чуть-чуть приоткрылась. «Вас вызывают из дома». У дверей стояла Юля на лице, юглоцвет чего-то необычайного тревоги, изумления, радости, чудо, землетрясения какого-то, что ли. Она сжала мне руку и зашептала. Скажи, что ты неожиданно заболела или еще что-нибудь наври, но отпросись домой немедленно. У него в распоряжении только один час. У кого? У Антона Вальтера. он сидит в нашей комнате. Не помню, как мы шли, как бежали против ветра. Помню только, что Юля сказала. Отдышись, а то умрешь. Как буду перед ним отчитываться? Он стоял у самого порога прислушиваясь к движению в коридоре. Сразу узнал мои шаги и распахнул дверь, и я прямо упала к нему на руки. На улице я бы его не сразу узнала. Он был похож теперь на любого из наших тосканских доходяг. Просто невероятно, чтобы можно было так исхудать меньше, чем за год. Он почему-то хромал, и нога была перевязана. Черные тени лежали под глазами. Морщины на щеках стали резкими, как у старика, но это был он, живой, пусть даже полуживой. Он все время дотрагивался до моей руки, точно стараясь убедиться, что это действительно я, точно это я, а не он, восстала из гроба. Теперь мы услышали ответы на все мои ночные загадки, где, как, почему. На штурмовом все шло сначала более или менее благополучно. Хлеба достаточно, обращение начальства хоть и холодное, но вежливое, до тех пор, пока не появился там новый начальник режима. Он сразу возненавидел доктора по многим причинам, из-за манеру свободно разговаривать с начальством, из-за того, что заключенному врачу довелось однажды увидеть режимника не в форме, когда тот за ним мог, малость перехватив чистого спирта, из-за того, что вообще немчура, фриц недобитый, еще лыбится вражина. Стал помаленьку утеснять врача, запретил писать и получать письма. — А кем она, вам приходится, это Гинзбург? Что это подозрительно? — А вот ослабонитесь, тогда и пишите. Вот так угодил доктор под барский гнев. А в это время в столичном городе Магадане действие развивалось в обратном направлении. Доктор явно подпадал под барскую любовь. Дело в том, что у начальника Дальстроя генерала Никишова страшно разболелась печень. Приступы были лютые, и генерал гневался на врачей, ничего не могут. И однажды кто-то из придворных обмолвился, что вот в Москве, дескать, в таких случаях отлично помогают гомеопаты. Так неужели нет у нас среди ЗК гомеопатов? Вспомнили, есть один только немец. Ну и хорошо, что немец, они в науке хитрые, где он? На штурмовом, на строгом режиме, вызвать в Магадан. И в один прекрасный день на штурмовом получили приказ этапировать заключенного Вальтера Антона Яковлевича в Магадан. Приказ лег на почву давно бурлившего барского гнева и поэтому был воспринят как репрессия против ненавистного немца. Режимник не сомневался, что Вальтера везут на переследствие и пересуд. А так как два лагерных срока в дополнение к первому основному у немца уже были, то что же ему голубчику остается? Серпантинка и вышка. Или прямо вышка, без пересадки. Меньше всего режимнику приходило в голову, что Немчура потребовался самому. И отправил он Вальтера в общем порядке, то есть именно по этапам. Как на грех в магаданском приказе не проставили слово «срочно». Так что везли Антона, не торопясь, четыре месяца. Мы тарили по неотапливаемым таежным тюрьмам, бросали в камеры, набитые страшными блатарями, водили по тайге пешим, почти не кормили, в ответ на жалобы ухмылялись, со смертниками не церемонятся. И действительно, я был смертником. Независимо от того, собирались ли они меня расстрелять, диагноз мог поставить любой студент четвертого курса. Тем более раскрылась трофическая язва на ноге. Значит, это была язва, а я думал, ногу сломал. Сколько раз он говорил мне на Тоскане, обнаруживая такие язвы на ногах, доходяк, начало гибели, распад белка. Не пугайся, это был бы и впрямь конец, если бы у генерала Никишова не разболелась печень. Но сейчас я нужен, меня откормят, язва снова закроется. Тогда он оказался прав. Многие годы после этого На месте сияющей язвы был всегда небольшой непроходящий синяк. Только к шестидесятому году после душевной перегрузки и физического потрясения, связанных с реабилитацией и возвращением на материк, по каким-то загадочным законам природы эта трофическая язва снова раскрылась и зазияла на ноге Антона, как клеймо, с которым уходил из жизни. Столько колымских заключенных за два дня до смерти в конце декабря пятьдесят девятого года лежа в Московском институте терапии Антон с горькой улыбкой говорил: «Узников Освенцима и Дахау узнают по выжженным на руке номерам. Колымчан можно узнать по этому штампу вытатуированному голодом». Но тогда до последнего удара было еще далеко, и мы бились, как птицы, между стеклом и приоткрытой форточкой, между страхом задохнуться и надеждой вылететь. Оснований для надежды было теперь много. Мы снова в одном месте. Он снова получит пропуск на бесконвойное хождение. Антона поселили за 4 километра от города, на так называемом «карпункте». Работать его назначили в вольную больницу, так что были шансы быстро подкормиться. Первое его появление у генерала Никишова было связано с неприятностью. Готовя врача к столь ответственному визиту, чиновники-порученцы притащили для него в лагерь, на карпункт, вольный костюм, рубашку с галстуком, настоящий, ботинки. Измученного этапом Антона это взбесило. Категорически он не наденет этого костюма. Но почему? Да потому что не подходит ни к общему виду, ни к общественному положению. Но ведь нельзя же ехать лечить генерала в этом рваном тряпье. Почему же? Если можно в нем ходить. Ах так? Может быть, он отказывается лечить генерала? Нет, лечить всякого, кто к нему обращается, святой долг врача. Но в маскараде участвовать он не желает. Пусть генерал посмотрит, как выглядит заключенный врач после четырехмесячного скитания по таежным изоляторам. Порученцы ушли, предложив доктору подумать до завтра. Юлька, которая с первого взгляда поддалась обаянию Антона и полюбила его, всячески уговаривала его не упрямиться из-за мелочи, не поднимать этот идиотский костюм на принципиальную высоту. Я молчала. Во-первых, знала, что говорить бесполезно. Во-вторых, внутри еще свербело у меня от собственных елочных улыбок. Молчала, хотя умирала от страха. Не упекли бы его еще куда-нибудь почище штурмового. Но все обошлось. Сошлись на лагерной одежде первого срока, в которой врача и доставили на следующий день генералу. В прихожей те же порученцы заставили его надеть белый медицинский халат. Но из-под него торчали лагерные бутсы и штаны из чертовой кожи. Впрочем, генерал, которого скрутило очень основательно, никакого внимания на внешний вид врача не обратил. Однако его рецепты в гомеопатическую аптеку приказал отправить в Москву тут же специальным самолетом. Началась новая жизнь. Она не была больше пустыней одинокого отчаяния, но зато каждый конкретный день насытился неизбывной тревогой. Если Антон запаздывал хоть ненадолго со своим ежевечерним приходом к нам, а приходил только, чтобы подтвердить, что жив, и шел снова в лагерь, отшагивая свои километры в сторону карпункта. Я просто погибала под бременем своего воображения, да и не только воображения. Так многое могло с ним стрястись вполне реально. Наиболее ходовые варианты несчастья не отправили ли опять в этап? Не упал ли на ходу со своего карпункта и не замерз ли на трассе? Не убил ли какой-нибудь блатарь, которому врач не дал освобождения от работы? Больше всего мучило, что я не только не смогу помочь, но даже и не узнаю ничего точно. Просто в один страшный вечер он не придет. Исчезнет, растворится в воздухе, будто и не было его. Так вот и каменела от ужаса до того самого момента, как раздавались, наконец, три условных стука в дверь. Пришел жив сегодня жив и пришел, а до завтра еще далеко. Антону приходилось шагать ежедневно не меньше десятка километров с карпункта до больницы, из больницы к нам, а на ночь снова на карпункт. Но, как ни странно, а именно активность движений и напряженность работы и вывели его из статуса доходяги. Тогда ему еще не было 50, а воля к жизни была огромна. Первым признаком того, что дело пошло на поправку, Были рассказы в лицах и анекдоты. Из нашей комнаты по вечерам теперь снова доносился хохот, как бывало на Тоскане. Новые персонажи из окружения Антона, как живые, вставали перед нами из его рассказов. Святой мученик на глазах снова превращался в веселого святого. Слава Богу, Никишову вроде полегчало от гомеопатических средств. И он приказал оставить немца в Магадане, чтобы был на случай всегда под рукой. — Да ты понимаешь, какой это дар небес, что мы опять можем видеться каждый день, — без конца повторял Антон. — Ну сколько было шансов, что снова встретимся? Ноль целых одна сотая. И вдруг именно эта сотая и перетянула. И вот увидишь, Вася тоже скоро будет с нами, только надо действовать энергичнее. Куда еще энергичнее, я получил уже девять отказов и подала десятое заявление. Все наши советовали мне, если откажут в десятый, идти на прием к Гридасовой. они ходили всевозможные росказни. Из уст в уста передавалась, например, история Иры Мухиной, балерины из нашего этапа. Эта Ира чем-то так очаровала всемогущую Гридасову, что та снабдила ее чистым паспортом, одела с ног до головы в одежду со своего плеча и на свой счет отправила на материк. Но были Агридасовы свои другие слухи. Говорили, что если кого не взлюбит, то тому уж на свете не жить. В марте я попала, наконец, на прием к полковнику Франко из отдела кадров Дальстроя. Много раз записывалась, но все не в попад. То уехал, то болен, то не принимает. Вот я стою, наконец, перед огромным полированным столом, за которым сидит очень бравый военный, увешанный орденскими колодками. Садиться он мне не предлагает. А пока я сбивчиво излагаю суть дела, он морщится и нетерпеливо постукивает по столу автоматической ручкой. Вам отказано в полном соответствии с существующими на этот счет правилами. Но поймите, мальчику негде жить, он ведь учиться должен. Я не могу входить в ваши семейные дела. Это не семейное, это общественное дело. Я не лишена по суду материнских прав. Мой старший сын погиб от голода в Ленинграде. По какому закону вы приговариваете меня к вечной разлуке с последним моим сыном?» Упоминание о правах и законах выводит полковника из равновесия. На меня обрушивается барский гнев. Шея полковника медленно краснеет под стоячим воротничком, и краснота постепенно проступает на щеках. «Права ваши крайне ограничены!» «Вы забыли, что у вас поражение в правах на пять лет?» «Это поражение в избирательных правах, но не в праве быть матерью своему сыну. Не собираюсь спорить с вами, разговор окончен». Эти слова он произносит совсем уж разгневанным, шипящим, как у гусака голосом. «Но и я разгневана, и я пришла в состояние аффекта, в котором человек не отвечает за себя, выскочив из отдела кадров даль строя, Я перебегаю площадь под носом у грузовиков и влетаю в открытую дверь другого учреждения — Управление Маглага. Формально Маглаг больше мной не заведует, я вольная. Но именно там сидит начальник Маглага, товарищ Гридасова. Мое последнее прибежище — та самая мощная инстанция, которая может вернуть мне Ваську. Не обращая внимания на извилистую очередь у дверей, я влетела в предбанник — комнату личного секретаря Гридасовой. Никто из очереди почему-то не сказал мне ни слова. Был ли у меня такой безумный вид, что никто не решился остановить меня? Или просто не успели, потому что я пронеслась мимо них стрелой? Только когда я дерзновенно ринулась прямо к черно-золотой табличке «Начальник Маглага», секретарша, остолбеневшая была от моего неслыханного поведения, Опомнилась и грудью встала на защиту своей крепости. «Вы с ума сошли! Люди ждут приема месяцами! Уходите сейчас же!» Сердце у меня ходило маятником, перед глазами стлался туман, и я не различала лица секретарши. Приметила только крашеные в ярко-рыжий цвет волосы, огненным нимбом торчавшие над узким лбом. Кажется, она была выше и полнее меня. Но я бросилась на нее грубо и оттолкнула от дверей. От непредвиденности, дерзости моих действий она, видимо, растерялась. И я ворвалась, ворвалась таки, с криками и рыданиями в кабинет колымской королевы. Позднее мне стало ясно, как я рисковала. Ведь королева, по общему мнению, умела не только миловать, но и казнить. Все зависело от момента, от настроения, от того, что сказала сегодня утром королеве ее заветное зеркальце. Она ли на свете всех милее, всех румянее и белее? Что я выкрикивала сквозь рыдания, какие слова рвались из меня навстречу удивленному королевиному взгляду, точно не помню. Но, во всяком случае, не о правах и не о законах. Инстинктивно я поняла, что этот мотив еще более далек королевичем полковнику Франко. Странно, я несомненно была в этот момент, что называется, в состоянии аффекта, но где-то подспудно шла во мне работа сознания. Я именно сознательно отбирала сейчас те слова, которые могли оказать воздействие на любительницу чувствительных кинофильмов, бывшую надзирательницу Шурочку Гридасову. Я выкрикивала именно те могущественные банальности, которые могли тронуть ее сердце о материнских слезах, о том, что чужой ребенок никому не нужен, и о том, что сирота может сбиться с пути ее бездумная. Красивенькое личико принимало все более растроганное выражение. И, наконец, нежный голосок прервал меня. Он прозвучал, нет, прожурчал прямо над моей головой. «Успокойтесь, милая, ваш мальчик будет с вами». Потом пошла настоящая фантасмагория. Она нажала на звонок и приказала вошедшей секретарше взять бумагу и писать. Она не обратила ни малейшего внимания на жалобы секретарши по поводу моей неслыханной дерзости. Бумага, которую она продиктовала, была адресована тому же полковнику Франко. Депутат Магаданского горсовета Александр Романовна Гридасова обращалась в отдел кадров Дальстроя с просьбой оказать содействие в вызове из Казани ученика средней школы Аксенова Василия Палча. «Я боюсь идти к Франко. Он только что почти выгнал меня» а сейчас он будет говорить с вами совсем по-другому. «Не бойтесь, милая, не благодарите, милая, я сама женщина, понимаю материнское сердце». Это милая, которую она повторила несколько раз, делала ее особенно похожей на добрую помещицу, беседующую с облагодетельствованной крепостной. Через пятнадцать минут я снова стояла, нет, теперь уже сидела перед светлыми очами полковника Франко, и наблюдала ряд волшебных изменений его милого лица при чтении бумажки от депутата Магаданского горсовета Гридасовой. Параллельно переменам в лице шла и хроматическая гамма его речей. «Как? Опять вы? Я ведь сказал вам, что...» «Бумажка. Какая еще бумажка?» «Хм, что же вы стоите? Садитесь». «Угу. Из Казани. Знаю, Казань». «Большой город университетский, значит, фамилия вашего мужа Аксенов. Что то как будто слыхал в тридцатых годах? Жив? Не знаете? Хм. Ну что же, средняя школа здесь хорошая, будет учиться парень». После таких приятных речей полковник взял свою автоматическую ручку и четко вывел наискосок в углу гридасовской бумажки одно, но зато какое слово «оформить». Вечером, когда Антон пришел из больницы, я изображала все это ему и Юле в лицах, а ночью долго не могла заснуть, таращила глаза в темноту и, казалось, различала в ней, как дрожат и колеблются весы моей жизни. На одной чашке барский гнев, на другой барская любовь. Такая капризная, причудливая, такая уязвимая, готовая ежеминутно иссякнуть. Наверное, я была, да и осталась непоследовательным человеком но отдавая себе полный отчет в унизительности, в непереносимости барской любви, я все-таки испытывала тогда и испытываю до сих пор чувство самой искренней благодарности к этой королеве на час. Сентиментальность, правда же, не главная опасность нашего времени. И хорошо, что державная Шурочка была способна, если не к подлинным добрым чувствам, то да хоть к чувствительности. Судьба ее в дальнейшем сложилась жестоко. После разжалования генерала Никишова, после обнаружения связи Александра Романны с другим, она оказалась в Москве с двумя или тремя ребятами на руках и с пьяницей мужем. В ее пользу говорит, безусловно, и тот факт, что из периода своего единодержавного управления Колымой она не вынесла денежных запасов, и в шестидесятых годах ее телефонный звонок Нередко звучала в квартирах реабилитированных бывших объектов ее милосердие. Александра Романовна просила двадцатку домужней зарплаты, и никто из реабилитированных ей не отказывал.